Зайп чуть повернул к нему голову. А Сухов вспомнил свою Волгу и летнюю, и зимнюю, и весеннюю. Он опять увидел ледоход и как дядька Савелий, не перепрыгнув через разводье, рухнул в воду, ледяную крошевую и скрылся навсегда. Сухов отогнал это горькое воспоминание, повернувшись к Саиду, спросил: "Ты знаешь, что такое ледоход?" "Нет", качнул головой Саид. Алло, ты видел, что это такое? Да, с сожалением согласился Сухов. Не можешь ты знать, что это такое? Где тут его увидишь? Красноармейский отряд всего в 40 сабель, так он при деле в последних боях, промчался через пустыню, оставляя за собой полосы взрытого копытами песка. Теперь в отряде было 15 русских, остальные туркмены, киргизы, узбеки Шесть ручных пулеметов, двадцать карабинов, семь винтовок, револьверы же были у всех. Шел отряд без отдыха, лошади и люди были измотаны до предела. А спешил Рахимов, командир отряда, потому что хотел дойти до черной крепости за светло, хотя бы до того, как догорит закат. Нужно было осмотреть местность, наметить пути подхода к крепости, в общем, разработать план атаки. За отрядом по пустыне далеко тянулся шлейф смешанного запаха: лошадиного пота, человеческих немытых тел, сидельной кожи, оружейного масла. Сухов почувствовал этот запах, проскакавшего недавно отряда, кинул взгляд на Саида. Ноздри у того подрагивали, как у гончего пса. Глаза были полузакрыты, но мысль все допытно работала чётко. Сухов это понял, зная, что сейчас последует пояснение. "Отряд прошёл", сказал Саид, как все азиаты, он шёл рядом с Суховым, чуть отставая, дабы не подставлять спину. Сухов кивнул, соглашаясь. "Много русских", продолжал Саид. "Как ты определил?" "От русских по-другому пахнет". Потом наши стараются пускать коней след в след. Это точно, согласился Сухов, что нельзя было пересчитать. Абдулла спал в объятиях любимой жены Сашеньки. За пологом поодаль спали девять других женщин его гарема. в полумраке подземелья, скрытого развалинами крепости, можно было различить только силуэты спящих кувшина с напитками, подушки и круглые мутаки, разбросанные по ковру. Открыв глаза, Абдулла долго смотрел на лицо любимой женщины и, подумав о том, где он сейчас находится, не весело улыбнулся. Нет, как истинный воин, он совершенно спокойно относился к любым неудобствам, время от времени постигавшим его. Но сейчас он мучился тем, что обрёл на лишение и эту нежную, полюбившую его русскую женщину, которая достойна была совсем другой доли, счастливой и безмятежной. Откинувшись на спину, он уставился неподвижным взором в потолок подземелья и, думая о своей жизни, пытался понять, чем же он провинился перед Аллахом? Почему в одночасье рухнуло почти всё, что у него было? полный достатка дом и его прекрасная военная карьера, которой так нелегко было добиться. Когда Абдул решил ему исполнилось 18 лет, отец его, Исфандияр, привёл юношу к правителю Бухары и Самарканда, всемогущему Алимхану. Их провели через анфиладу высоких роскошных зал, в отделке которых прихотливо сочетались два стиля — восточный и европейский, что, по-видимому, характеризовало вкус и устремления самого светлейшего. Старый воин из Фандиар от всего этого великолепия немного арабел, но перед сыном вида не показывал. Шел смело, переступив в порог огромного кабинета, застыл в низшем поклоне. приложив руку к лбу и сердцу. Алимхан, поднявшись из записочного стола, подошел к Испанди Яру, поднял его и дружески похлопал по плечу, что явно польстило старику. Рад видеть тебя, Испанди Яр, как поживаешь? Осведомился Алимхан, усаживая старика в кресло, сам сел напротив, взял со стола золотой портсигар, достал папироску, запалив ее такой же золотой зажигалкой. Исфандияр прищурил глаз на огонёк за морской диковинки и успокоился. "Тебя часто вспоминаю", расплылся он в улыбке. "И я тебя помню. С чем пожаловал? Да вот хотел почтить тебя моим презренным вниманием". "Брось", оборвал старика Алимхан, "ближе к делу. Сын у меня вырос", сказал Исфандияр, кивнув на дверь. "Грамотный Из мздорысся сбежал, сказал, что будет только воином. И впрямь грамотный усмехнулся Алимхан. Как я служил твоему отцу, хочу, чтобы и сын мой послужил тебе веры и Пусть войдёт, вновь прервал старика. Алимхан взглянул на часы, сработанные из слоновой кости, инкрустированные драгоценными камнями. Из фландрия поднявшись, поспешил к двери, распахнув её, позвал: "Абдулла, войди". Вошёл высокий, смуглый красавец и также низко поклонился. "Подойди", позволил Алимхан с удовольствием, оценив внешние данные юноши. Абдулла подошёл ближе, хотел было вновь склониться, но Алимхан жестом остановил его. поднявшись, он взял юношу за подбородок и в упор посмотрел ему в глаза. Свою преданность ты докажешь делами, а не поклонами, жёстко сказал он.